«Не дымит ли ваш камин?» — сообщил Безмо. «Нет, он никогда не дымит, сударь». «Вы говорили, господин архитектор, что нельзя быть счастливым в тюрьме», — сказал комендант, потирая руки. «Однако перед вами заключенный, который счастлив. Надеюсь, вы ни на что не жалуетесь?» «Никогда». «И вам не скучно?» — спросил Арамис. «Нет». — я вам говорил, — шепнул Безмо. — Да, невозможно не верить своим глазам. Вы разрешите задать ему несколько вопросов? — Сколько угодно. — Так будьте добры, спросите его, знает ли он, за что попал сюда. — Господин архитектор спрашивает вас, — строго обратился к кузнику Безмо. — Знаете ли вы, почему вы попали в Бастилию? — Нет, сударь, — спокойно отвечал молодой человек. — Не знаю. «Но ведь это невозможно!» — воскликнул Арамис, охваченный волнением. «Если бы вы не знали причины вашего ареста, вы были бы в бешенстве!» «Первое время так и было! Почему же вы перестали возмущаться?» «Я образумился!» — «Странно!» — проговорил Арамис. «Не правда ли удивительно?» — спросил Безмо. «Что же вас образумило?» — поинтересовался Арамис. «Нельзя ли узнать?» «Я пришел к выводу, что раз за мной нет никакой вины...» то Бог не может наказывать меня. «Но что же такое тюрьма, как не наказание?» «Я и сам не знаю», — отвечал молодой человек. «Могу сказать только, что мое мнение теперь совсем другое, чем было семь лет тому назад. Слушая вас, сударь, и видя вашу покорность, можно подумать, что вы даже любите тюрьму. Я мирюсь с ней в уверенности, что когда-нибудь станете свободны». «У меня нет уверенности, сударь. Одна только надежда». И, признаюсь, с каждым днем эта надежда угасает. Почему же вам не выйти на волю? Ведь были же вы раньше свободны. Именно здравый смысл не позволяет мне ожидать освобождения. Зачем было сажать меня, чтоб потом выпустить? А сколько вам лет? Не знаю. Как вас зовут? Я забыл имя, которое мне дали. Кто ваши родители? Я никогда не знал их. А те люди, которые воспитывали вас... Они не называли меня своим сыном. Любили вы кого-нибудь до своего заключения? Я любил свою кормилицу и цветы. Это все? Я любил еще своего лакея. Вам жаль этих людей? Я очень плакал, когда они умерли. Они умерли до вашего ареста или после? Они умерли накануне того дня, когда меня увезли? Оба одновременно? Да, одновременно. «А как вас увезли?» «Какой-то человек приехал за мной, посадил в карету, запер дверцу на замок и привез сюда. А вы бы узнали этого человека? Он был в маске. Не правда ли, какая необычайная история?» — шепотом сказал Безмуарамису. арамиса захватило дух. Да, необычайная. Но удивительнее всего то, что он никогда не сообщал мне столько подробностей». «Может быть, это от того, что вы никогда не расспрашивали?» — заметил Арамис. «Возможно», — отвечал Безмой. «Я не любопытен». «Ну что же, как вы находите камеру? Прекрасная, не правда ли?» «Великолепная. Ковер. Роскошный. я Держу Париж, что у него не было такого до заключения. Я тоже так думаю». Тут Арамис снова обратился к молодому человеку. «А не помните ли вы, посещал вас кто-нибудь из незнакомых?» Как же? Три раза приезжала женщина под густой вуалью, которую она поднимала только тогда, когда нас запирали, и мы оставались с ней наедине. Вы помните эту женщину? Помню. О чем же она говорила с вами? Ее грустно улыбнулся. Она спрашивала меня о том же, о чем спрашиваете и вы. Хорошо ли мне? Не скучно ли? А что она делала, приходя к вам и покидая вас? Обнимала меня, прижимала к сердцу, целовала. Вы помните ее? Прекрасно. Я хочу спросить вас, помните ли вы черты ее лица? Да. Значит, если бы случай снова свел вас с ней, вы бы узнали ее? О, конечно. На лице Арамиса промелькнула довольная улыбка. В эту минуту Безмо услышал шаги тюремщика, поднимавшегося по лестнице. «Не пора ли нам уходить?» — шепнул он Арамису. «Должно быть, Арамис узнал все, что ему хотелось узнать. Как вам угодно», — сказал он.